Вечные ценности Мама с самого детства была глубоко верующим человеком. Можно много говорить о принятии или отрицании религии, но в ее жизни иногда только Бог был единственной опорой и врачевателем истерзанной болью души. В силу цельности своего характера, однажды уверовав, она уже не могла предать свою веру. Мама всегда верила в Бога, и нельзя ее осуждать, что при советской власти... Она скрывала это. В те времена посещение церкви было запрещено. Особенно строго горком партии следил за комсомольцами и коммунистами. Некоторые из них все же пытались незаметно попасть в церковь. Под угрозой закрытия прихода служители храма обязаны были сообщать в органы КГБ СССР о всех, кто крестил своих детей, венчался или просто посещал церковь. Священнослужителям ничего не оставалось, как доносить на своих прихожан. КГБ передавал сведения, касающиеся комсомольцев и коммунистов в горком партии. Наверное, это было глупо, поскольку вера очищает и облагораживает человека. Но партийные начальники хотели, чтобы все окружающие верили только им. Тогда многие жители крестили своих детей тайно, приглашая служителей церкви на дом. Так сделала и мама. Когда на улице совсем стемнело, пришел батюшка, который в домашних условиях окрестил меня с братьями. Мама долго переживала, а вдруг партийное руководство узнает об этом. Но обошлось, и она постепенно успокоилась. Мама всегда тремя пальчиками трижды крестила нас перед сном. Когда кто-то из сыновей начинал болеть или приходил с улицы с многочисленными синяками, ушибами и даже кровоподтеками, мама сначала лечила сама. Она брала в руки досочку с большим сучком, всегда лежащую на печке, прикладывала ее к больному месту. Затем, достав из сундука молитвенник, трижды заговаривала больное место. Она обводила сучок пальчиками и читала молитву наизусть. Мама повторяла этот процесс несколько дней, пока болезнь не уходила. Папа лечил нашу простуду и кашель своим методом. Он зажимал в щипцы большой кусок сахара, и с помощью горячей лучины пережигал его. Сахар плавился, и его капли падали прямо в стакан с водкой. Эта гремучая смесь становилась коричневой, и когда остывала, папа заставлял нас делать маленькие глоточки по несколько раз в день. Его лекарство действовало безотказно, и кашель уходил. Еще у нас на пальчиках иногда появлялись бородавки, которые папа выводил, привязывая к ним разрезанную пополам сырую картофельну. Мама, влюбленная в отца и своих детей, старалась изо всех сил. Она словно на крыльях успевала и на работе, и в общественной жизни, и дома. Вечерами она штопала дырки на нашей одежде, но мы быстро вырастали из своих штанишек. Тогда мама стала ходить на кружок кройки и шитья, на щеточной фабрике, чтобы самой шить нам одежду. Постепенно мы подрастали и становились более беспокойными. Когда бабушка Анна нянчилась с нами, ей иногда нужно было сходить в магазин. Бабушка боялась, что пытливые детишки полезут куда не надо, набедокурят или начнут играть со спичками. Она закрывала нас в чулане, оберегая от всевозможных бед и необдуманных поступков. В чулане над большими дверьми находились очень маленькие окна. А нам было все интересно. Мы городили различные подмости. и забирались по ним к узеньким окнам, выходящим на Советский проспект, чтобы разглядывать прохожих и наблюдать, когда вернется бабушка. Иногда подмости расползались, и мы все трое с грохотом падали вниз.